Гаупт-штурмфюрер Горн сидел за столом и невидящим взглядом смотрел в лежащей перед ним бумаги Думать не хотелось, мысли в голову не шли. Из этого состояния его вывел только громкий телефонный звонок. — Да, — сказал он в поднятую трубку. — чем дело? — Геергаупт-штурмфюрер, это дежурный, только что приземлился самолет из Берлина. Вы приказывали об этом доложить? Да, и кто там? Советник Вернер, и с ним еще несколько человек. Да, так и должно быть. Проводите их ко мне. Горн встал, прошелся по кабинету и попытался собраться с мыслями. То, что предстоящий разговор не влек за собой никаких положительных результатов, было ясно. Выводы последуют. «Только какие? Чего ждать от этого Вернера? Что за птица и кто вообще такой?» В дверь кабинета постучали. «Войдите». На пороге появился невысокий, чуть полноватый мужчина в штатском. Круглые очки на таком же кругловатом лице делали его похожим на школьного учителя. Костюм от хорошого портного сидел чуть-чуть нескладно. Отстав на полшага, позади него шла рыжая девица в форме сс «Вы разрешите нам присесть?» — понял вопросительно брови вошедший. «Разумеется, господин советник, пожалуйста». Горн встал из-за стола и указал рукой на стоящий у стены столик и несколько кресел. «Или вам удобнее расположиться за этим столом?» — Ну, с вашего позволения, мы попросим там присесть фройлен Магду. — Вы уж извините меня, гаупштурфюрер, но я, старая кабинетная крыса, стал что-то забывчив в последнее время. Что-то скажу, а потом вот пытаюсь вспомнить, о чем же я говорил и кому. Вот и теряются мысли. Так что фройлен обычно фиксирует все, о чем я разговариваю, и с кем. Разумеется, герр-советник, чувствуете себя как дома. Рыжая Магда. Что-то знакомое было в этом словосочетании. Где-то Горн уже о ней слышал. Он присел за столик, расположившись напротив Вернера. Итак, Гауштрумфюрер, для начала покончим с формальностями. Вы не возражаете? — Ради бога, герц советник Вы можете тут распоряжаться, как вам будет угодно. Даже так? Спасибо, учту. Вот, ознакомьтесь, приказ рейсфюрера о проведении служебного расследования. Ваш покорный слуга назначен ответственным за это мероприятие. Горн внимательно прочитал переданную ему бумагу. Все было правильно». — Служай вас, герсоветник, готов отвечать на все ваши вопросы. — Похвально. — Рапорт ваш я прочел еще в самолете. — В целом, понятно, но некоторые вопросы у меня все же остались. Вы позволите? Да — Да-да, разумеется. — Итак, первый вопрос. — Фройлен, вы готовы? — Да. — Приступим. каким образом и на основании чего был отобран материал для проведения последнего эксперимента. Этим занимался лично профессор? Нет, Гауптштурмфюрер, меня интересует другая сторона вопроса. С испытуемыми пока все ясно. Интересует другое. Кто и каким образом попал на территорию закрытого объекта, что это за люди, сколько их было и откуда они взялись. Э -э, это были, по нашим предположениям, члены разведгруппы противника, специально направлявшиеся в данный район для проведения разведки. Вот как? Вы, разумеется, немедленно доложили об этом по команде? Да, я докладывал штандартенфюреру. Странно, но я прочитал только показания бедняги Кройцера. Он ничего не пишет о разведгруппе. К этому выводу пришел сам, штандартенфюрер. Это было во время моего личного доклада ему. Я как раз был в Берлине и... Ах, вот как! И штандартенфюрер, разумеется, принял меры. Да, он распорядился цепить лес и организовать... Прочесывание местности. Да, странно, но, видимо, на местах неправильно истолковали его приказ. Лес подцепили а вот прочесывание почему-то не произвели. Почему? Ну, мы пришли к выводу, что целесообразнее будет загнать разведгруппу прямо на полигон и подставить ее под удар испытуемых. Таким образом мы смогли бы провести испытание на хорошо подготовленном материале. Вот даже как. Интересная мысль. Это, разумеется, было согласовано с руководством. Да, я доложил об этом стандартному фюреру. Каким же образом? Дал условный сигнал. В разговоре с ним ранее мы обсудили различные варианты развития дела, Тогда же были оговорены различные сигналы о том или ином развитии ситуации. — Ага, значит, условный сигнал. В материалах дела есть упоминание о вашем выезде в квадрат 26. — Зачем? — Рашка приказал мне найти способ переговорить с руководителем русской разведгруппы. — Для чего? — Чтобы... По возможности выяснить, с кем мы имеем дело и предъявить им ультиматум? — Какой? — Или они следуют в район полигона или будут уничтожены? — И они согласились? — Да. — Вы не побоялись встретиться с ними лицом к лицу в одиночку? Да вам, железный крест, за храбрость в пору давать. — Вы преувеличиваете мои заслуги, герцсоветник. Я просто исполнял приказ руководства. — Все бы его так исполняли. И с кем же мы имели дело? — Разведгруппа подразделения А первого главного управления НКГБ СССР. Руководитель подполковник Леонов Александр Петрович. — Очень интересно. — Фройлен, вы все записываете. Рыжая девица кивнула головой. «Продолжим. Сколько их было?» «По моим прикидкам, около десяти человек, но лично я видел только Леонова. А все остальные, где были они?» «Надо полагать, прятались в лесу?» «Да, наверное, они очень хорошо прятались». Necessary. Ибо, если исходить из анализа, переданных вашими поисковыми группами радиограмм, они шли по следам одного человека. Э -э — Эээ... Ну, они могли идти и параллельными маршрутами, которых почему-то не обнаружили. Да — Да-да, я понимаю. Опять некомпетентность исполнителей на местах. Странно. Ведь подразделение лейтенанта Хоффмайера состоит из опытных разведчиков-следопытов. Да, видимо, длительное сидение в тылу расхолаживаться настолько, что я и представить не могу даже. Фронт! Вот самое действенное средство от Лени. Вы не находите?» Горн судорожно кивнул головой. Вернер встал из кресла и сделал успокаивающий жест. Вскочившему было гауптштурмфюреру. Сидите, сидите. Мне легче на ходу думать. Старческие привычки, вы уж меня извините. Да, о чем это я? А, как давно, по вашим прикидкам, эти русские были в данном районе? Совсем недавно, может быть, день или два, или три. И уже успели украсть консервы? и спецпайка для испытуемых. Да уже только после этого они могли с чистой совестью уходить обратно и прокалывать дырочки для орденов. Я бы на их месте так и поступил. А вы? Э — -э -э, Но это нереально. На объект невозможно попасть посторонним. — Ага. То есть... Либо Хоффмайер ошибся, или вообще подбросил пустые банки от спецпайка, и тогда его надо судить. Либо кто-то еще вынес их за пределы объекта и передал русским. Тогда судить надо уже его. Ну, у фюрера могли быть и свои соображения. В конце концов, препарат подавляет волю, и... Человеком можно управлять. «Вы это имели в виду?» «Да». «Но исходя из заявленной вами численности группы противника, на это потребовалось бы значительно большее количество спецпайков. А между тем ревизия установила отсутствие только шести банок. Чем вы это можете объяснить?» «Не можете». «И потом». «Штандартенфюрер что, не доверял вам?» «Почему это доверял? И вы ничего не знаете об изъятии со склада части спецпайка? Ну, у, у него могли быть доверены люди и помимо меня».